Построить что-то большое без приверженности, невозможно. Михаил Славинский, экс seo Ситилинк. В моем лексиконе отсутствует слово приверженность. Внутри коллектива команды, которую я сплотил вокруг Ситилинка, мы оперируем словом идейность. Для нас это тождественное понятие. В первую очередь, они про идею, которую мы обозначили в Ситилинке и в материнском холдинге Мерлин. Если веришь, живешь идеей, прилагаешь усилия, чтобы ее реализовать, видишь горизонты, которые обозначил, штрихи, которые ее подчеркивают, то становишься ей приверженным. Ты не устаешь от того, что делаешь. Просыпаешься с идеей, живешь, думаешь, чем будешь заниматься завтра, послезавтра, через год и так далее. На мой взгляд, это и есть внешнее проявление приверженности. В команду я подбираю людей, которые разделяют мой подход. Я 20 лет, практически всю сознательную жизнь, проработал на разных позициях в одной компании. И считаю это одним из критериев приверженности. В таком долгосрочном подходе есть много плюсов. Но, безусловно, есть и минусы. Долго не меняя сферу деятельности, замыкаешься в этом мире. И поэтому нужно всеми способами выходить в мир внешний. Участвовать в деятельности ассоциаций, общаться с конкурентами, с рынком, Только так можно узнавать тенденции, находить вдохновение и синхронизироваться с происходящим в данный момент. При этом, когда живешь в одной среде, с полуслова понимаешь, о чем думают и чего хотят владельцы компании, какие горизонты видят перед собой и что ждут от тебя, как от менеджера. Чем больше вы вместе работаете, тем больше синхронности. Внутри холдинга я работал на разных направлениях, и CityLink один из самых длинных этапов. В должности генерального директора я более 7 лет. Половина моей команды со мной на протяжении всего этого времени. И в них я вижу приверженность делу. У нас это заводит и двигает вперед, потому что, уже не сговариваясь, без долгих обсуждений и разъяснений, мы понимаем, какие обстоятельства на рынке и что нужно делать. Взяли, поехали. 20 лет в компании – это как семейная жизнь. Тебя воспитывают, и ты воспитываешь. Как только я устроился на работу, то был молодым партнером, ветер в голове. Профильного образования не было, и все зависело от среды, в которую попаду. Для меня среда в компании оказалась питательной. Я окреп и начал приносить пользу, поэтому до сих пор работаю. Всему научился в процессе, повезло всегда оказываться внутри компании и на работах, которые позволяли развиваться. Я знаю, что есть люди, которые планируют свою жизнь и карьеру, но у меня все было иначе. По крайней мере, до последнего времени. Свою жизнь мы будем оценивать где-то там, ближе к закату, но на сегодняшний день у меня нет сомнений в том, что все складывается правильно. Я ухожу с работы и не становлюсь другим человеком. Мои интересы всегда совпадали с теми задачами, которые я реализовывал, вкладывая в них всю душу. Рынок рос, мы росли вместе с ним, добивались результатов и, как правило, опережали конкурентов. Это вдохновляло двигаться дальше. На мой взгляд, это логичная цепочка. Тебе что-то доверили, ты оправдал доверие достижениями, сформировалась репутация, и если дальше подкреплять ее делами, это и есть ключ к успеху. Я не занимаюсь просветительской деятельностью в широком смысле этого слова. Но, конечно же, расщу свою команду. Это необходимость. Я синхронизирую команду в соответствии с тем видением, что есть у меня. Руковожу по принципу «главное» найти людей, у которых глаза загораются от идей и задач. Может быть, он не классический, не системный, построен больше на отношениях и эмоциях, но в частной компании это позволительно и работает. Когда нужно решить задачу, еще максимально релевантный инструмент. Если в моей команде нет подходящих людей, иду во внешний рынок. Если человек загорелся идеей, я его беру, причем не обязательно сразу выясняю, надолго ли. Если сделаем маленький проект и будет взаимная отдача, то появится интерес взять его в команду. В выборе людей я отталкиваюсь от типа задачи. Например, в развитии достаточно просто энергии, а в прикладных задачах без знаний никуда. И талант всегда либо в одну, либо в другую сторону. Но бывало, что я сам брался за проект без нужных знаний и реализовывал его. Поэтому если вижу, что человек осилит, у него есть способности, которые позволяют разобраться и решить задачу, то говорю сотруднику, что кроме него никто не справится. И это работает. Многие руководители так поступают. В меня когда-то тоже верили. Поэтому доверять я умею. Ошибаюсь ли? Постоянно. Но без этого никуда. Мой подход, если выбрал человека, то доверяю ему на 100%. Если ошибся, а такое бывает, значит ошибся. Сделали выводы и пошли дальше. По мере развития подходы меняются. 15 лет назад я первых своих подчиненных брал как в семью. Ожидал, что с ними состарюсь, и мы вместе выйдем на пенсию. Повзрослев, набравшись опыта, градус ожиданий снизил, появилось рациональное мышление. Понимаю, что иногда на решение задачи нужно пригласить специалиста, которому неинтересно работать долго на одном месте, как, например, стартаперы. Реализуют, запускают, и когда проект уходит в операционное управление, им становится скучно. Они уходят и запускают новое. Сейчас это норма. И это не значит, что эти люди не привержены компании. Они живут своим продуктом, хотят, чтобы его увидели люди. Им нужна эмоциональная отдача, это тоже 100% приверженность. Когда появляется вкус создания нового, приходит желание раздвигать горизонты. На трансформацию нужно время, но после ты видишь не завтрашний день, а перспективу. Так и появляется идейность и приверженность, которые обеспечивают львиную долю успеха. В этот момент ты живешь и горишь, неважно своим бизнесом или той идеей, которую реализуешь как наемный менеджер. Есть, конечно, алгоритмические бизнес-модели или циклические, где многое подчинено математическим законам. Опираясь на такие модели, можно построить бизнес без приверженности но только в том случае, если кто-то возьмет на себя продвижение и сбыт продукции. Однако построить что-то большое без приверженности невозможно. Большая компания основана на цели, миссии, продукте, понимании результата. В Ситилинке мы работаем на одном из самых динамичных и конкурентных рынков – это ритейл. Для нас, как и для любого бизнеса, важно понять, какими мы будем через 5-10 лет, и это должна быть осмысленная идея, полученная через исследования, мозговые штурмы, аналитику. Дальше идея формирует стратегию, которая декомпозируется уже в задачи и процессы. Руководитель под них находит людей, которые параллельно друг с другом смогут двигаться вперед. Ошибка на каждом направлении может привести к армейскому эффекту. Я в армии служил, поэтому знаю. Скорость движения колонны определяется скоростью самого медленного ее звена. Если один-два сотрудника двигаются медленнее других, то все остальные ждут отстающих. Нужно подталкивать, обучать, помогать. Если ты хочешь построить большой процветающий бизнес, научись видеть перспективу, конфигурацию, которой нужно прийти. Рассмотрел? Значит, половину работы сделал. Осталось найти соратников, которых ты вдохновишь. Но тебе важно простым языком объяснить, Ради чего вы все это делаете? При этом работать 24 на 7 можно, но недолго. С годами понимаешь, что должен быть баланс. Я провожу на работе много времени, а есть сотрудники, которые приходят раньше меня и уходят позже, и зачастую я их выгоняю. Не потому что хочу показаться добрым руководителем, я понимаю, что они выгорят, а для меня как для руководителя важно предотвратить потерю сотрудника. На мой взгляд, идеально, когда у человека есть какие-то увлечения. Это позволяет ему отдыхать, расширяет кругозор и в конечном итоге повышает эффективность его работы. Ведь в мире все взаимосвязано, и какие-то интересы могут быть полезны для компании. К примеру, меня интересует внешняя аналитика и исследование фондовых рынков. Мое увлечение действительно помогает мне в работе, потому что как генеральный директор я эти приемы использую в работе поскольку они расширяют знания и помогают правильно оценивать результаты. На сегодняшний день мы частная компания. Наша внутренняя отчетность построена не на принципах международной финансовой отчетности. Однако, когда применяешь эти принципы для текущей деятельности, обнаруживаешь серые зоны, исправляешь их, перестраиваешь, меняешь процессы и тем самым улучшаешь общие показатели бизнеса.